Привычными пальцами по клавиатуре снизу вверх, как бы проверяя настрой и упругость клавиш, затем после паузы проиграл несколько аккордов. На середине так-то оборвал. Настройщика надо бы на пригласить. На твоем инструменте только разве что водку пить да закусывать. Дмитрий Степанович потянулся, взял со стула свою поклажу, аккуратно упакованную связку нот и протянул Мартасу. Что? Новые опусы? Новые, да уже и старые тоже на заказ писанные Глория сальва Режина ин конвертендомонтевалвали читал на титулах Мартас. Ты бы что-нибудь наше записал Чай интересно было бы итальянцам заканчиваю на нероссийскую вечернюю, но всему свой черед. Для церкви лютеранской обедню нынче сотворила так назвал немецкая обедня. Знаешь, не мог в ней без нашего киевского распева обойтись. А заказ тоже для Венеции. А что, много там немцев? Что ни неделя маршируют австрийские батальоны по улицам. Вена нас не только музыкой балует. Двух принцесс своих выдал император австрийский за итальянских принцев. А эрцгерцог Фердинанд, слыхал, женился в Модене на Марии Беатриче десте теперь запоют свою обедню во всех тутошних столицах. Принесли горячий борщ. Макаронии здешние весьма приятны на вкус. Но не могу жить без нашего украинского борща. Жаль, сметаны не нашлось, не слишком ее здесь жалуют. Иван Петрович отправлял в рот полные ложки дымящегося варева, крепко посыпал солью свежеиспеченный хлеб. Разговоры за столом обычно затягивались. За рюмкой ликера друзья часами обсуждали самые разнообразные события. Вспомнили приезд в Италию генерал-адъютанта Василия Николаевича Зиновьева, привезшего известия о заключении мира с Турцией, произведенного в местечке Кючук-Кайнарджи. От Зиновьева перешли незаметно к обсуждению проделок здешних масонов, в число которых тот вступил одним из первых. Всякий, кто побывал в Италии, особенно же в Неапполе, не мог не обратить на их деятельность внимания. Многие русские офицеры средиземноморской эскадры проявляли к ней повышенный интерес, особенно к организации и порядку, существовавшему в местных масонских ложах. А когда барон прибыл по, прибыл по поручению императрицы сюда из Парижа, то не обошлось без переговоров и встреч с масонскими лидерами, организованными по их инициативе. Особое внимание они оказывали всем вновь прибывшим русским. Да и те, со своей стороны, частенько стремились к вольным каменщикам, кто на веселые пирушки, кто за сердечным успокоением. И на прозвище масонов России фактически перевод термина «франк-масон». В этой истории явно и, наконец, так спуталась тайным, что даже посланник Пьемонта во Флоренции Бруно де Самош Писал в одном своем донесении, что якобы появившиеся в итальянских портах русские активно вовлекают местную молодежь в ложи франкмасонов. Собеседников давно интересовали в особенности вопросы трактовки итальянскими масонами злободневных проблем социальной и духовной жизни. Впрочем, в то время любимой темой дискуссии было установление некоего синтеза между истиной вечной, высокой, мистической, о которой невнятно вещали масоны, и истиной рациональной, рационалистической, опирающейся не на тайные, а на явные знания. Поиски истины заставляли иных русских аристократов бросать насиженные места, опускаться во многолетние путешествия по дальним странам. И неизбежен был заезд в Италию. Об этом и говорили два соотечественника, же не один вечер. Иван Петрович вспоминал к месту слова земляка Григория Сковороды о том, что ежели ты дома ума не набрался, то, объездив весь свет, подавно не наберешься. И все-таки магически влекла к себе эта тема. Было в ней что-то из того, что не подвластно обычному разумению, рациональному осмыслению, нечто загадочное и вместе с тем необыкновенно сильное по своей внутренней сущности и даже страшное по неумолимой перспективе какого-то ожидаемого тайного осуществления. «Эй, брат!» Это тебе не оперы писать. Да что оперы? Музыка, она сейчас легче слов. Чего вслух не скажешь, что пропеть можно. К всему же мелодия современная, она вне разума нашего как бы обретается. А школа итальянская во все щели и поры проникает. границ для нее не существует. Будь ты композитор из Африки, будь ты из Азии, все едино.